Глава седьмая. «Зеленый змей». В 1889 году Пелмел газет напечатала письмо от убежденной трезвенницы и истовой христианки. В XIX веке газеты часто получали такие письма от многочисленных приверженцев общества трезвости, добивавшихся ограничений на продажу и употребление алкоголя. Однако это письмо отличалось от обычного осуждающего тона подобных обращений, пестревших библейскими цитатами. Его написала прихожанка из Бриджа по имени Мириам Смит. «Мне не исполнилось и шести лет, когда мой отец перерезал себе горло, оставив мать с пятью детьми, тремя девочками старше меня и одним младшим ребенком». Так начиналось ее послание. Затем Мириам описывала, как ее сестры дали письменную клятву воздержания, пообещав друг другу полностью исключить из употребления спиртное. Выбранному пути оказались верны все, кроме ее старшей сестры. Мы пытались убедить ту, что пристрастилась к алкоголю, бросить пить. Она была замужем и занимала хорошее положение в обществе. Раз за разом она снова подписывала наш договор и пыталась не нарушать клятву. Но раз за разом соблазн оказывался слишком велик, и она поддавалась ему. Энни сражалась с алкоголизмом всю жизнь. Мириам предполагала, что сестра унаследовала это проклятие от отца, и проблема началась, когда та была еще совсем юной. Насколько юной, Мириам не уточняет, но, скорее всего, Энни открыла для себя успокаивающее действие алкоголя Примерно в то же время, когда ее братья и сестра умерли от скарлатины и тифа, а она поступила в услужение. В викторианскую эпоху алкоголь имелся в каждом доме. В некотором смысле его употребление было неизбежным. В любом доме среднего класса, кроме семей убежденных трезвенников, бренди, шерри, десертное вино и другие алкогольные напитки употребляли как тонизирующее средство от любых недугов. головных болей, простуды, высокой температуры, зубной боли. Алкоголем даже натирали десны младенцев, когда у них резались зубки. Понятия «алкоголь» и лекарства фактически были синонимами. Подогретые бренди разводили водой и пили как снотворное, для профилактики простуды и при любом недомогании. Большинство аптечных средств, будь то лекарства от кашля или от ревматизма, готовили на спирту. Порой дозы лекарства и глоток спиртного ничем не отличались ни по вкусу, ни по запаху, но во многие лекарства при этом добавляли наркотические вещества, лауданум или кокаин, и их частое использование, как правило, приводило к той же зависимости. Как и многие люди, пристрастившиеся к алкоголю, на ранних стадиях своего заболевания, будучи еще служанкой, Энни, скорее всего, даже не догадывалась, что у нее могут быть проблемы. В середине XIX века весь досуг рабочего класса заключался в совместном распитии спиртных напитков и дружеской беседе в местном пабе, где слуги собирались в свободный час или выходной день. Злоупотребление алкоголем считалось проблемой, лишь когда мешало слугам выполнять свою работу. Однако в 1870-х годах стали известны механизмы формирования зависимости — и к алкоголю начали относиться гораздо серьезнее. Пьянство, особенно явное и публичное, теперь считалось признаком морального разложения, неумеренности, безответственности, слабохарактерности и лени. Мало того, состояние публичного опьянения начали ассоциировать с беднейшей, примитивной прослойкой общества. Те, кто хотел произвести достойное впечатление, как Энни после замужества, столкнулись с необходимостью скрывать или отрицать свою пагубную привычку. Сделать это было легко. В аптечке любого жителя викторианской Англии имелся запас медицинского бренди, ликера и виски. А при каждом приступе головной боли можно было купить у аптекаря пузырек лауданума – спиртовой настойки опиума. Пили даже детское лекарство от колик, и никто ничего не замечал. Некоторое время не удавалось скрывать свою зависимость от окружающих, хотя домашние были в курсе. Люди часто выпивали от одиночества. По свидетельствам одного из публицистов, особенно этим страдали молодые жены, чьи мужья весь день отсутствовали дома. Как ни парадоксально, жены часто начинали пить, продвинувшись по социальной лестнице. Все дела по дому выполняла горничная, дети были в школе, и нужно было как-то отвлечься. Джон наверняка работал с раннего утра до позднего вечера, а бывало и вовсе не ночевал дома, его жена страдала от недостатка общения. Иногда он вынужден был надолго уезжать. Все это время Энни сидела дома и чувствовала себя оторванной от мира, особенно после переезда в Сент- Леонардс Хилл. Викторианскую эпоху дамы из среднего класса в таких обстоятельствах часто начинали пропускать стаканчик другой, чтобы побороть меланхолию. В последней четверти XIX века в Англии появились дамские салуны, то есть привычка пропускать стаканчик считалась даже достойной. Моралисты сокрушались, что нынче дамы не приминут зайти в бар, отправляясь за покупками. Никто не удивлялся, видя, как хорошо одетая женщина выпивает в баре с мужем или взрослым сыном. В 1870 году В Лондоне насчитывалось 20 тысяч питейных заведений, и дома, и за его стенами возможностей промочить горло у Энни было хоть отбавляй. Вероятно, именно из-за пристрастия Энни к бутылке и желания оградить ее от городских соблазнов, Джон согласился поступить в услужение к Фрэнсису Трессу Барри и переехать в Сент-Леонардс-Хилл. К сожалению, алкоголь можно было найти и за городом, было бы желание. Вдали от матери и сестер Энни лишь сильнее страдала от одиночества и скуки, и потребность в лекарстве возросла. Отправившись за покупками в Винзор, она легко могла завернуть в паб. В Клюэре и в Дэдворде также имелись питейные заведения. До этих соседних деревень можно было дойти пешком. Вся совместная жизнь Чепменов прошла в попытках оградить Энни от спиртного. В письме Мириам Смит говорится, что у ее сестры было восемь детей, но шесть из них пали жертвами алкогольного проклятия. Первая дочка Энни Эмили на вид казалась здоровой, но в возрасте восьми лет начала страдать эпилептическими припадками. В то время никто не понимал, что ее болезнь может быть связана с алкоголизмом матери, но сейчас уже известно. что подобные нарушения вызваны употреблением спиртного во время беременности. 5 марта 1872 года у Энни родилась вторая дочь, Эллен Джорджина, и тут же умерла, не прожив и дня. На следующий год на свет появилась Энни Джорджина. У девочки был фитальный алкогольный синдром. Все физические признаки этой болезни – маленькие широко расставленные глаза – Тонкая верхняя губа и сглаженный желобок между носом и верхней губой хорошо видны на детской фотографии. Вскоре у Энни родилась еще одна дочь, названная также Джорджиной. Она появилась на свет 25 апреля 1876 года и умерла 5 мая. Незадолго до отъезда Чепменов из Лондона, в ноябре 1877 года, родился Джордж Уильям Гарри. Младенец с рождения хворал и прожил 11 недель. Вскоре Энни снова забеременела, и 16 июля 1879 года уже в Сент-Леонардс-Хилл у нее родилась еще одна дочь, Мириам Лили. Она прожила на неделю меньше брата и умерла в октябре. 21 ноября 1880 года родился Джон Альфред. Этот мальчик, последний из детей Чепменов, страдал врожденным параличом. В письме Мириам намекает, что ни для родных Энни, невидимо для нее самой, не было секретом, что является причиной этих трагических смертей. В конце XIX века ученые уже начали устанавливать связь между употреблением алкоголя матерью и рисками для будущего ребенка и доносить эти открытия до общественности. Еще в 1878 году В одном медицинском журнале появилась заметка о том, что употребление алкоголя родителями до и после рождения ребенка является главной причиной детской смертности, и это подтверждает обширная доказательная база. Осознав, что ее алкоголизм причинил страдания детям, Энни могла погрузиться в еще более глубокое отчаяние из-за неспособности контролировать тягу к спиртному. В 1881 году, когда Джону Альфреду было 4 месяца, Энни надолго переехала к матери. Видимо, ей было сложно ухаживать за ребенком инвалидом и оставаться трезвой. Вероятно, в Лондоне она пыталась устроить Джона Альфреда в хорошую детскую больницу. Примерно в то же время, когда Энни навещала мать в доме номер 29 по Монпелье Плейс, ранней весной 1881 года. Ее сестры Эмили, Латиция и Мириам открыли собственное ателье в доме номер 128 по Уолтон-стрит, где жили вместе. Одним концом Уолтон-стрит упиралась в здание универмага Херротс, который недавно расширил свои торговые площади. По словам Мириам, они с сестрой обратились в пресвитерианство и стали трезвенницами, услышав проповедь о христианах и полном воздержании. Идея полного отказа от алкоголя нашла отклик у представителей верхней прослойки рабочего класса, стремившихся пробиться в средний класс. Ей также сопутствовала популярная философия «помоги себе сам», согласно которой бедность являлась следствием безответственных решений и поведения каждого отдельного человека. Отказавшись от алкоголя, человек мог не только сэкономить деньги – но и построить лучшую жизнь для себя и своей семьи. Взяв на вооружение это кредо, сестры Энни сумели достичь финансового процветания. Подписывая клятвы трезвости в присутствии членов семьи или священника, человек торжественно обещал придерживаться принципов воздержания. Помимо алкоголя, это подразумевало контроль над собой, умеренность в желаниях и сознательное стремление к моральному совершенствованию. Из письма Мириам становится ясно, что Эни отчаянно хотела бросить пить, но не могла справиться с зависимостью. Сестры несколько раз убеждали ее подписать клятву, молились за нее в тяжелой ситуации, но так и не смогли заставить ее держать слово. Когда Эни приехала в Лондон в 1881 году, Они наверняка видели, как тяжело ей справляться с зависимостью и как крепко болезнь держит ее в своих тисках. Не далее, как годом позже, Энни проиграла битву. В конце ноября 1882 года заболела ее старшая дочь, 12-летняя Эмили Рут. Когда помимо лихорадки у девочки появилась красная сыпь, Энни узнала симптомы скарлатины, болезни, унесшей жизни ее братьев и сестры. Один врач сменял другого, и, наконец, Эмили поставили диагноз – минингит. Эта болезнь имела схожие со скарлатиной симптомы и также была опасна для жизни. Энни плохо справлялась с тяжелой болезнью дочери. Шли дни, Эмили становилась хуже, а Энни по привычке черпала утешение в бутылке, содержимое которой – притупляла боль и затуманивала разум. 26 ноября Эмили умерла. Но Энни рядом не было. В последние минуты за девочкой ухаживала жена местного крестьянина Кэролайн Элсбери, которая, возможно, была служанкой в доме Чепменов. Еще летом публичное пьянство Энни привлекло внимание местных полицейских и магистратских судей Винзера. Она блуждала по деревням и поместью Сент-Леонардс-Хилл. По отзывам очевидцев, Энни не буянила, а была печальной, угрюмой, тихой пьяницей, сломленной душевными переживаниями. В последнюю неделю ноября ее боль, вероятно, была невыносимой. Неизвестно, как долго отсутствовала Энни и где ее в итоге нашли. Быть может, она пряталась в пабе или бродила по дорогам Клюэра, желая лишь одного — забыть о своих несчастьях. На этот раз поведение Энни не на шутку встревожило ее родных. 30 ноября, в тот же день, когда Чепмена похоронили дочь, сестры Энни, Эмили и Мириам нанесли срочный визит в Спелторн, расположенную на окраине Лондона лечебницу для людей, страдавших алкогольной зависимостью. В 1879 году влияние алкоголизма на общество настолько встревожило умы современников, что был принят акт о запойных пьяницах. Государство стремилось не наказывать алкоголиков, отправляя их в тюрьму, а дать им возможность вылечиться, и взяло на себя ответственность по учреждению специальных лечебниц для тех, чье запойное и неумеренное употребление спиртных напитков представляют угрозу для них самих и окружающих, и тех, кто не способен контролировать себя и действия. Пациентов в эти клиники принимали по собственному желанию или по просьбе друзей. Поступивший должен был провести в учреждении не меньше месяца, но не более двух лет. Одним из таких заведений была лечебница «Спелторн», находившаяся в Фелтоме. Туда принимали только женщин, преимущественно из среднего класса. 9 декабря 1882 года в учетной книге лечебницы Спелторн появилась запись «Прибыла миссис Чепмен из Виндзора в сопровождении сестры». Мириам подтверждает, что Энни согласилась поступить в дом для запойных по собственной воле. Чтобы стать пациентом Спелторна, необходимо было написать официальный запрос главе лечебницы и засвидетельствовать его у мирового судьи. В Беркшире должность мирового судьи занимал Фрэнсис Трэс Барри. Возможно, он и посодействовал помещению Энни в Спелтерн. Скорее всего, сестры Энни знали о Спелтерне задолго до того, как Энни понадобилась помощь. Основатели лечебницы, семья Антробус, жили в Найтсбридже, и местные священники, а следовательно и их прихожане, были хорошо осведомлены об их благом начинании. Алкогольную зависимость в то время рассматривали по большей части как слабоволие, и программа реабилитации в лечебнице включала в основном духовную составляющую. Территория на площадью в четыре акра и его безмятежные тропинки, обсаженные тисами, считались очищающей, возвышающей средой, способствующей оздоровлению и духовному совершенствованию. Общие помещения и спальни находились в красивом старинном загородном доме. В комнатах имелись покрывало в яркую полоску, на стенах картинки и цитаты подходящего содержания и простая, но добротная мебель. Все это было призвано отвлечь ум от мыслей о разлагающем самопотворстве. Пациентки учреждения их называли именно пациентками, а не поднадзорными, дабы не ущемить их гордость. Могли гулять по территории и играть в подвижные игры, ухаживать за двумя огородами или работать в прачечной, стирать, сушить и гладить свою одежду и вещи других пациенток. Праздность всячески возбранялась, так как именно она являлась основной причиной тяги к спиртному. На досуге женщинам разрешалось читать и заниматься вязанием и шитьем. Изделия демонстрировались попечителям, благодетелям во время инспекций. Если женщина делала успехи, ее постепенно начинали выпускать во внешний мир с его соблазнами. Как правило, это означало прогулки по окрестностям под присмотром и даже поход по магазинам в соседнюю деревушку Хаунслоу. В целях предотвращения приступов меланхолии и отчаяния, а замужние пациентки были особенно им подвержены, женщинам часто устраивали развлекательные программы, например, музыкальные вечера или групповые экскурсии в Лондон. Энни поступила в Спелторн на годовую программу лечения. Согласно архивам Спелторна, ее пребывание в лечебнице прошло относительно спокойно. Ее нет в списках возмутительниц порядка, женщин, которые так и не смогли справиться с зависимостью, и рвали одежду, портили мебель и нападали на надзирателей. К ней пускали посетителей. Вскоре после ее поступления в лечебницу 30 декабря, согласно учетной книге, к миссис Чепмен приезжал муж. Джон, вероятно, очень переживал за жену, если отпросился у Барри в разгар рождественского сезона. Именно Джон оплачивал лечение Энни, оно обходилось ему в 12 пенсов в неделю. В ноябре 1883 года, незадолго до выхода из клиники, не разрешили съездить домой, возможно, чтобы проверить, готова ли она вернуться к прежней жизни. С этим простым испытанием она справилась и вернулась в Спелтерн 14 ноября, чтобы завершить лечение. Ее официально освободили 20 декабря. Медсестра Лора Сквайер проводила миссис Чепмен до Винзера и передала на попечение мужа. Рождество и Новый год в семействе Чепмен – теперь насчитывавшим всего четыре человека, прошли радостно и без капли спиртного. Мириам пишет, что ее сестра вышла из лечебницы другим человеком, трезвой женой и матерью, и жизнь наладилась. Увы, продолжение этой истории, рассказанное Мириам, звучит почти как предостережение из учебника для трезвенников. Прошло несколько месяцев после воссоединения Энни с семьей, и Джон сильно простудился. Поскольку по долгу службы он был вынужден уехать из дома, он выпил стакан горячего виски, чтобы укрепить силы в непогоду. Вообще говоря, поразительно, что Энни так долго сопротивлялась соблазну выпить, учитывая, что в доме водилось спиртное. Джон был осторожен и не пил ее присутствии, но перед уходом он выпил виски и наклонился поцеловать ее на прощание. Алкогольные пары от поцелуя всколыхнули пагубную страсть. По словам Мириам, один этот поцелуй означал крах всего, чего Эни с таким трудом удалось достичь. В поисках бутылки она, должно быть, перевернула весь дом. Впрочем, даже если бы она ее не нашла, это уже не имело значения. Она вышла на улицу и менее чем через час превратилась в обезумевшую пьяницу. Срыв Энни после года трезвости совершенно опустошил ее. «С тех пор она оставила все попытки исправиться», — сокрушалась ее сестра. Словами, которые откликнутся в душе любого хронического алкоголика, пережившего похожие глубокие страдания, Энни сказала сестре, «Пытаться бессмысленно. Никто не понимает моей ужасной борьбы. Пока бутылка будет у меня перед глазами», пока я буду чувствовать запах спиртного, я никогда не буду свободна». Видимо, Джон пришел к такому же выводу. Вернувшись к старым привычкам, Энни вновь начала бродить по окрестностям поместья Сент-Леонардс-Хилл. В прошлом Барриса с относились к проблемам жены кучера. Возможно, ее даже поместили в Спелтерн в результате вежливого ультиматума, предъявленного Джону семьей его хозяина. Но теперь Барри вращались в высших слоях общества, и известная всей округе непредсказуемая пьяница, блуждавшая по поместью, позорила их репутацию. В Спелтерни Энни должна была вылечиться, а когда этого не произошло, хозяева потеряли терпение. Фрэнсис Барри ясно дал Джону понять, что дальнейшее присутствие миссис Чепмен в его поместье нежелательно, или она убирается из дома. Или Джон получает расчет. Хотя Джон служил у Барри с 1879 года, даже с хорошими рекомендациями ему вряд ли удалось бы устроиться на столь же престижную и высокооплачиваемую работу. Поскольку на его попечении находились двое детей, один с тяжелой инвалидностью, он должен был думать об их благополучии. На первый взгляд кажется, что супруги разошлись по-хорошему, Но, безусловно, расставание причинило обоим душевную боль. Несмотря на болезнь Энни, Джон преданно заботился о ней, что свидетельствует об искренней любви. Он никогда не смог бы просто разорвать все отношения с матерью своих детей и выгнать ее за дверь, учитывая, в каком уязвимом состоянии она пребывала. Решение поместить Энни в Спелтерн принимала вся семья. Также и сейчас. Вся семья должна была решить, что с ней станется. Джон постановил, что будет выплачивать ей содержание в размере 10 шиллингов в неделю. Он сделал это в надежде, что Энни вернется к матери. В доме номер 29 по Монпелье Плейс за Энни смогли бы присматривать родственники. На 10 шиллингов даже с учетом того, что Рут забирала бы часть этой суммы себе на содержание дочери, Энни могла бы комфортно жить и даже позволять себе предметы роскоши, к которым привыкла, парфюмированное мыло и недорогие украшения. «Под присмотром заботливых сестер», — рассудил Джон, «ей вскоре станет лучше, а, возможно, она и вовсе поправится. С поддержкой любящих родных она не пропадет».